Глава третья. В центре нашего круга вспыхнуло пламя. Один из помощников в наброшенной на плечи мантии с капюшоном поднёс профессору нечто напоминающее ропиру. Только заканчивалось она не остриём, а чем-то напоминающим печать. Я похолодел, поняв, что нас ждёт. Хотелось заорать: "Нет!" и убежать. Кажется, это желание возникло не только у меня. Многие взволнованно переглядывались. "Это ваш последний шанс", с кровожадной улыбкой сказал профессор Ашпантус и опустил рапиру в огонь. Металл нагрелся докрасна, а сама печать размером с разменную монетку в 5 тенов начала светиться изумрудным цветом. Как ни странно, не ушёл никто. Мы с Данориной стояли недалеко от преподавателя, и начал он именно с нашей стороны. Вы должны подставить руку. Ашпантаs вытянул свободную руку, раскрыв ладонь. Он ждал, что мы поступим так же. То есть ожог будет на самом видном месте, пронеслось в голове. Но ведь ни у кого из адептов я не видела отметин. Сбоку кто-то неприлично выругался. Видимо, ставить клеймо начали с парней. Потом тонков вскрикнула девушка, зарыдала следующая, и пришёл мой черёд протягивать ладонь. Я зажмурилась и сжалась, ожидая адской боли, но в целом всё оказалось терпимым. Миг, словно прислонили руку к горячей сковородке, а потом никаких ощущений. Я открыла глаза и увидела, как на моей коже бледнеет магический, светящийся зелёным герб академии. Боль прошла, а вместе с ней исчезли и видимые результаты ритуала. Ни ожога, ни магических знаков, обычная кожа. Это всё Удивился кто-то из парней, разглядывая свою ладонь. А вы хотите ещё? На губах профессора даже мелькнула улыбка, и по кругу пролетела нестройная: "Не тож. Я тоже думаю, что с вас достаточно на первый день". Загадочно добавил он, и мне стало немного не по себе. А теперь приступим к самому главному. К тому, ради чего вы пошли в это высшее учебное заведение? Именно здесь мы попробуем пробудить вашу стихию. Вы знаете, что в мире существуют две глобальные стихии: огонь и вода. Но вода, как переменчивая стихия, делится на две подстихии: одна статическая сила льда, а другая подвижная сила волны. Ледяные маги владеют магией льда и холода, а вот маги волны повелевают морскими течениями, ветром и погодой. Магия огня более предсказуема. Пламя либо принимает тебя, либо нет. Огонёчь нечт, переменчивая вода и следующий за ней ветер. Но почему стихия не определяется с рождения? спросил кто-то. Я думала, профессор отчитает наглеца, но нет. Ашпантус ответил, причём мне даже показалось с удовольствием. Мы не зря носим гордое название Академии стихий. Пойди во в любое другое учебное заведение. Выбор так и не узнали, являетесь ли частью какой-нибудь стихии. Там это неважно. Там используют внутренний магический потенциал. Но ну и потом мы не зря считаемся сильнейшей магической академией в империи. Стихии не выбирают слабых. Слабых телом, духом, потенциалом. Тут собрались лучшие. Те в ком есть стихии. А в других академиях получается лучше? саркастически спросил кто-то из толпы. Видимо, так. усмехнулся в ответ преподаватель. Но есть же те, у кого сильный потенциал, но кто выбирает заведения попроще. тихо произнесла одна из близнещашек. Они могли бы стать магами стихий, но просто не захотели. Они тоже хуже. Безусловно, есть и такие. Не стал спорить преподаватель. Но вы забываете про две составляющие, необходимые магу стихийнику силу тела и духа. Сильные телом и духом склонны выбирать для себя лучший, пусть и более сложный путь. И этот путь приводит их именно сюда. То есть в Академию стихийной магии. Да. Все вы оказались здесь не просто так. Все вы достаточно сильные и амбициозны, чтобы находиться в гармонии со стихией. Те, кто выбрал другие специальности, другие академии или вообще забыл о своём магическом потенциале, просто недостойны стихии, даже если и могли бы её получить. Но из присутствующих здесь увы, дальнейший путь продолжат не все. И что будет, если нас не выберет стихия? Нас отправят домой? Академия имеет теоретический факультет на материке. Также вы сможете выбрать магическое образовательное учреждение рангом ниже. Мы учим раскрывать свой потенциал и договариваться со стихией. Заметьте, это очень важное уточнение. Договариваться со стихией, а не повелевать ею. Стихия либо есть внутри вас, и тогда вы сможете использовать силу огня или воды, либо вашей магии недостаточно для того, чтобы она служила проводником для такой мощной энергии. Раз у нас зашёл столь интересный разговор, пожалуй, не помешает и немного практики. Смотрите, Макс сделал пас, и перед ним появилось облако из сверкающих частиц, которые начали сливаться в иллюзорное изображение графина с водой и маленькой стопкой. Если мы попробуем перелить воду из графина в стопку, не получится ничего. Вода просто не поместится в ёмкость. Начал рассказывать профессор, демонстрируя свои слова и показывая, как ничтожно мало воды вмещает стопка. Даже если мы возьмём стопочку побольше или стакан, всё равно вода в графине останется. Это схема взаимодействия обычного мага со стихией. Он может прибегнуть к силе огня или воды, взяв немного, словно взаймы, но никогда не станет частью магии. Маг стихийник выглядит иначе. Очередной взмах рукой, и картинка поменялась. Теперь перед нами возникли две чаши, соединённые друг с другом трубками. В чашу побольше постоянно текла жидкость, плавно переливаясь в меньшую, а оттуда, по сообщающейся трубке, снова попадала в первый сосуд. Картина завораживала, так как жидкость, символизирующая магическую энергию стихии, постоянно циркулировала между чашами. А теперь представьте, что маленьких чаш больше. Щелчок, и появились ещё сосуды, сообщающиеся с основным, а потом ещё, и ещё. Вот это магия стихии, сказал преподаватель. Именно поэтому не все из вас смогут получить отклик сейчас. Когда мы принимаем вас в академию, мы отсекаем все стопки, но мы не способны определить, что у вас внутри: сообщающийся сосуд или стакан. Это и станет известно сейчас. То есть человек с большим потенциалом может не стать магом стихии, а человек с меньшим запросом С любопытством спросила Данарина. Да. Если потенциал очень маленький, маг не станет стихийником. Всё же потенциал одно из основных условий. Но даже потенциал выше среднего не всегда гарантирует стихийность. Тут больше влияет наследственный фактор. Если ваши родители стихийные маги, с большей долей вероятности вы сможете последовать по их стопам. Если ваши родители не пробовали открыть стихию, тут 50 на 50. А вот если ваши родители уже были здесь и ушли ни с чем, шансы не велики. Именно поэтому мы спрашиваем о наследственности. Многие оскорбляются, получив отказ лишь из-за того, что обладают печальным анамнезом, когда оба родителя не прошли испытание. Но по сути всё делается для вашего же блага. Иногда проще вообще не получить шанс, чем не суметь использовать предоставленный. Мне стало страшно. Я не слышала, чтобы кто-то из моих родителей пытался поступить в Академию Стихийной Магии. Всегда считала это потому, что их потенциал слишком низкий. Но вдруг попытки были, и они закончились неудачей. Может, есть причина, по которой мама была категорически против? Хотя, если она была против, то почему не сказала, что она или папа провалили испытание, когда бы меня просто не взяли с моим уровнем силы и таким родительским анамнезом? Эти мысли заставили нервничать. Я почувствовала, как вспотели ладони. Поскорее бы всё закончилось. Могла ли я подумать, что поступление в академию не гарантировало обучения? Вылететь, не успев посетить ни одной лекции, очень обидно. "Думаю, теоретических знаний на сегодня достаточно", произнёс профессор. "Стоит перейти к практике". Ашпантс шагнул в центр образованного абитуриентами круга и взмахнул руками. Вокруг него вспыхнули три вихря: алый, снежно-белый и синий. Когда энергия стабилизировалась, они превратились в три пульсирующих шарообразных сгустка: красный, синий и белый. Понимая, что решается наша судьба, мы затаили дыхание. Разрезая ряды студентов, словно горячий нож масло, символом стихий двинулись три фигуры в балахонах. Я едва сдержала вскрик, когда справа от меня прошёл человек, закутанный в белый плащ. Под капюшоном виднелся ледяной череп. Я повернула голову в сторону синего. Там вместо лица плескалась вода, под которой угадывались пустые глазницы. Огненный помощник стоял возле пульсирующего символа энергии. Под капюшоном скалился огненный череп. По спине пробежал неприятный озноб. А теперь закройте глаза, велел профессор, и магические светильники в зале погасли. Не жонльничайте. Если хотите, чтобы выбор стихии прошёл правильно, чётко выполняйте мои команды. Малейшая неточность, и вы можете лишиться того, что способно навсегда изменить вашу жизнь. В кромешной темноте виднелись только сгустки энергии и черепа на месте лиц помощников. Выглядело это жутко. Я с изрядной долей облегчения закрыла глаза и погрузилась в полнейшую темноту и тишину. Не слышно было даже дыхания стоящих рядом со мной студентов. Я будто оказалась одна, отрезанная от внешнего мира. Освободите мысли. Голос профессора звучал тихо и размеренно, убаюкивающе. Вдохните полной грудью и выдохните, выпуская всю свою энергию через темечко. откройте канал, который связывает вас со стихиями. Это как принеслось у меня в голове. Я не очень понимала, как можно выдохнуть темечком, но очень хотелось получить свою стихию, поэтому старательно пыталась открыть все возможные каналы. Я готова была дышать хоть темечком, хоть ушами, да даже попой, лишь бы получить эту проклятую магию стихии. Представьте свою магию. Какая она? На что похожа? Вкратце вопрошал голос извне. Я перестала ассоциировать голос отдающей команды со Шпантансом. Казалось, слова звучат прямо в голове. А действительно, какова моя сила? Никогда не размышляла над этим. Мне было всё равно, какая стихия меня выберет. Я вообще не задумывалась над тем, какая стихия была во мне изначально. Что течёт в моих венах вместе с кровью? Вода или огненная лава? А если вода, то какая? Почему-то я твёрдо была уверена, не ледяная. Я слишком живая для колючего льда внутри. А вот огонь или вода? Тут я не могла понять и решить. А может быть, ничего? Испуганной птицей забилась в голове предательская мысль. Я постаралась взять себя в руки. Нет, у меня есть стихия. Горячая, обжигающая, Я даже почувствовала жжение в кончиках пальцев, в сердце, в венах. Это огонь. Точно огонь. Как я могла сомневаться и не понимать? Если определились, какая у вас стихия, открывайте глаза. Сейчас начнётся последний, самый сложный этап. Я открыла глаза и удивлённо ахнула. Людей вокруг меня не было. Зато пространство заполнилось огненными искрами. Они летали повсюду, переливались и манили. Я заворожённо протянула руку к ближайшей, но едва коснулась её пальцами, она с тихим хлопком исчезла. Вам предстоит найти свою энергию. Если получится, вы останетесь в академии. Если нет, значит, стихия не приняла вас. Снова стало страшно. Значит, неважно, что я почувствовала пламя. Оно может меня и не выбрать. Прошу вас, Дальше только удача. Тихо закончил профессор, и я осталась один на один с сотнями сгустков энергии огня. Я была уверена, среди них непременно есть тот, что принадлежит мне. Сначала просто ловила ближайшей искорки, но они исчезали, словно лопнувшие мыльные пузыри. Стало страшно, что я уничтожу их все, поэтому замерла и просто вытянула ладони, рассчитывая, что какая-нибудь искорка прилетит ко мне сама. Это тоже не сработало. Я смотрела на крупицы энергии вокруг меня и пыталась понять, как найти свою собственную, ведь она должна отличаться от остальных. Чем дольше я смотрела на окружающие искорки силы, тем больше понимала, они пустышки. Все. Может, иллюзия, может плод моей больной фантазии, но точно не моя сила. Панура опустила руки, повернулась И зацепилась взглядом за крошечную, едва заметную и похожую скорее на пылинку частичку. Не знаю, чем она так сильно меня привлекла, но я протянула руку, и она упала на мою ладонь. Правда, едва коснувшись кожи, погасла, а меня выкинуло в реальный мир. Рядом разглядывала капельку воды в руке Данарина. Эта капелька не думала пропадать. Наоборот, она с каждой секундой становилась всё больше. У парня, стоявшего через несколько человек от меня, в руках застыл настоящий огненный гриффон размером с кошку. У кого-то в руках были шары. Недалеко от меня рыдала рыжеволосая девушка-бармача: "У меня же была снежинка. Была. Она растаяла". "Как?" "Значит, вы не смогли поддержать свою силу, напитать её энергией. Вашей магии не хватило на это". "Увы. У меня тоже тает Крик на октата. Это всё? Что делать? Пытайтесь вдохнуть силу, весь свой резерв, посоветовал профессор. Ещё они всё потеряна. Я уцепилась за эти слова, сосредоточилась, боясь даже разжать кулак, в котором была зажата потухшая частичка силы. Данарина смотрела на меня со смесью сочувствия и любопытства, а я не отвлекалась по сторонам, стараясь не слушать всхлипы. Кто-то, видимо, остался совсем нищим. Я понимала, что нахожусь на грани и должна во что бы то ни стало собрать свой резерв и заставить его подчиниться. И у меня получилось. Скоро руке стало тепло, и я осторожно раскрыла кулак. На ладони переливался маленький огненный шар. Капля воды Данарины была намного больше моего символа. Но самое главное, у меня была сила. Она потихоньку росла. Сначала она стала с голубиное яйцо, потом с куриное, а потом по огненной скорлупе пошла трещинка, и на моей руке примостилась маленькая огненная птичка с красивым хвостиком. Мой татем. Стихия не просто признала меня, но и обрела форму. Насколько я знала, это очень хорошо. Капли воды до Нарины так и осталась капли воды, хоть и была размером с хорошую дыню. Парень рядом со мной с интересом разглядывал на своей руке снежинку. Его символ тоже не спешил менять форму. Сами изгустки энергии в центре зала сейчас выглядели иначе. Почти не изменился только огонь, он так и остался искрящимся горящим шаром. На месте голубой водной стихии была капля, а магию льда олицетворяла снежинка. Я поозиралась по сторонам и заметила, как магистр подошёл к девушке, на руке которой растаяла снежинка. А потом и к двум парням. Он молча указал на выход и направился в нашу сторону. Прикинув траекторию его движения, я повернулась и увидела, что одна из симпатичных светловолосых близнецов держит в руках снежинку, другая каплю воды, а вот у испуганной третьей руки оказались пусты. Сёстры смотрели на неё с ужасом и недоверием. "Леся", прошептала сестричка со снежинкой. "Леся?" Обратился к ней преподаватель, рядом с которым застыло ещё двое панорах неудачников парень и девушка. Ты осталась последней и должна уйти. Девушка стояла с бледными и дрожащими губами и, кажется, не могла пошевелиться. Нет, пробормотала та, что держала капельку воды. Вы не можете её выгнать. Мы никогда не расставались, ни на миг. Мы поделимся с ней силой, правда? Повысилой поделиться нельзя. Профессор был удивительно терпелив. Он не кричал и смотрел на сестёр с некой долей сожаления. Да и у меня всё внутри сжалось. Я лишь ближе прижала к себе тёплую огненную птичку, которая смиренно сидела на руках. С одной стороны, мне было жалко девчонок, как и остальных пятерых, кому не повезло. Но с другой, в голове билась недостойная мысль. Как хорошо, что на месте проигравших не я. Близняшка Панора опустила голову и побрела к выходу. Нет, её сестра кинулась за ней, разжав руки и отпустив свою каплю воды. Я не могу. Я пойду с Леся. Есть куча других академий. Пойдём учиться туда, где нас возьмут втроём. Мира, ты с нами? Она бросила уверенный взгляд в сторону третьей сестры, словно не сомневалась, что та отправится следом. Но Мира замерла. Из её глаз текли слёзы. А снежинка в руках трансформировалась, принимая вид чего-то маленького и пушистого. Ты нас предашь? шипнула водная. Амира только опустила глаза. Замерев, студенты наблюдали за этой сценой. Предательница, тихо пробормотала близнеашка и увлекла за собой необрядшую силу сестру. Третья стояла, трепетно прижимая к себе татем. Я даже думать не хотела о том, как ей тяжело. две да тем двоим, что ушли. Нас осталось всего 23 человека из 30. Когда ушли оставшиеся из стихии, воцарилась гнетущая тишина. Студенты переглядывались, но молчали. Я старательно выискивала огненных. Парень с шикарным грифоном на руках, девушка с белочкой, которая прыгала с ладони и сложена лодочкой на плечо и обратно. Двое парней с обычными потрескивающими файерболлами. Ещё одна девушка у которой пламя в руках менялось, но пока ещё не приняло форму. Это стоящее недалеко от меня, создавалось впечатление, будто огненных меньше, чем ледяных или водных. По идее, должна быть половина от всех стихийников и по четверти тех, кому подвластны вода и лёд, но, видимо, мои умозаключения были ошибочными. Поздравляю с успешно пройденными испытаниями. Похвалил нас профессор Как вы можете заметить, у кого-то энергия осталась в первозданном виде, а у кого-то превратилась в тотем. Это хорошо или плохо? спросила хрупкая черноволосая девушка, которая держала на ладошке маленькую снежинку. Просто по-разному, отозвался преподаватель. Разные принципы взаимодействия со стихией. Если у вас есть тотем, то к общему перечню предметов добавится ещё один. Советую отнестись к нему внимательно. На первом этапе он один из самых важных, так как учит находить контакт с вашей стихией. А сейчас можете быть свободны. До ужина осталось немного времени, не советую пропускать. Во-первых, у нас неплохо кормят, а во-вторых, следующий приём пищи только утром. Ужина принеслось в голове. Неудивительно, что так хочется есть, ведь я ещё не обедала. Впрочем, ничего странного. Завтра коло я ещё дома, потом добиралась до порта, потом до академии, обустраивалась, слушала речи на общем собрании, прошла выбор стихии, поэтому и день пролетел так быстро. Я даже не заметила. И что поразило, не успела соскучиться по нему. А ведь читала, что не смогу думать ни о чём и ни о ком, кроме него. Но новая жизнь началась, очень бурно. Какая-то твоя птичка слишком маленькая. Сусмерг сказал высокий рослый блондин с грифоном. Я растерялась. Но ну да, моя птичка совсем небольшая на фоне его монстра, но до этого момента я даже не думала, что это так важно. Только радовалась, что стихия откликнулась. Ведь кто-то не получил и этого. Не успел начать учиться, а уже пытаешься с кем-то чем-то мериться? Выркнула Данарина. Из её руки на гордо вздёрнутый грифонский хвост вылилась струйка воды. Символ стихии обиженно взвился с рук парня и растворился в воздухе. Упс, сказала подруга. У тебя, конечно, большой, но, похоже, бестолковый. Ты вообще обнаглела, ошёрился он. Да ты. Ну что я? отозвалась Данарина, а парень так и не смог ничего сказать. На нас уже косились с интересом. Девушка фыркнула и гордо ушла. Я направилась за ней. Руки слегка дрожали, но было приятно, что новая подруга за меня заступилась. "Сначала зайдём в комнату", спросила я. "Да, может быть, там Сильва. Тогда она покажет, где столовая". Динарина, казалось, уже забыла об инциденте, и я не стала акцентировать на нём внимание. Похоже, пора отращивать зубки. Я не была тихой и на прямые оскорбления обычно отвечала бодро, но здесь растерялась. Наверное, потому что вообще не поняла до конца сути претензии. Я гордилась своей силой, тем, что она есть, тем, что это огонь и тем, что моя сила обрела форму. И совсем не думала о том, что размер имеет значение. Капля из рук донарины исчезла. А вот мой татемно хохлившись, всё ещё сидел у меня на плече. Птичка вела себя тихо, только изредка чистила пёрышки. Стало интересно, умеет ли она летать? К счастью, донарина довольно быстро сориентировалась в пространстве. Может, моя соседка просто уверенно двигалась за толпой? Но до комнаты мы дошли быстро и без приключений. Правда, я всё же опасалась, что в одиночку вряд ли сумею повторить этот путь.